Глава 15 Утром после завтрака комиссия собралась в комнатах наследника. У него в номере их было целых две. Мы собрались в передней комнате, которая играла роль гостиной. — Господа, мы проехали немалое расстояние и увидели достаточно городков и сел. Какие будут у вас замечания, предложения? — сразу начал принц. — Владимир. «Мне кажется, мы не учли рельеф местности. Мы постепенно продвигаемся в горы», — заметил Прохор. «Ого, как он с наследником-то!» «Тоже об этом подумал», — согласился Ярый. «А вы, Кира, на что обратили внимание?» «На слабую заселенность местности. Чем дальше от столицы, тем реже поселение. Скажите, а эти земли чьи-то или государственные?» «Хороший вопрос, Кира». Откликнулся наследник. «Еще раз убедился, что вы способны смотреть в корень проблемы. В данном случае большинство земель принадлежит казне, но часть железной дороги и шоссе будет проходить по частным землям, в том числе и по вашим, Кира. Империя будет готова выкупить их по разумным ценам или договориться об аренде транзита». «Понятненько. Ах ты, к чей город?» Все города империи с населением свыше тридцати тысяч – свободные поселения и подчиняются имперскому управлению, даже если расположены на землях чьего-то рода. Просто возникло сомнение, не будет ли кто-нибудь против строительства дороги. Получается, господин Верихов, что мы будем вести дорогу в никуда? Нет определенной цели, что с чем связывать? Просто пробы сил? «Ну почему в никуда?» Тут вы не правы, Кира. Можно найти много смыслов в этой дороге. Открою секрет. Этой дорогой мы хотим наладить отношения с Подгорным королевством и, возможно, с Сорками. Не бывает Кира в политике действий без вторых и третьих смыслов. Правда, для обывателей они, как правило, скрыты. Но ну, для всех эта дорога свяжет столицу и юго-западные территории бывшего княжества что благотворно скажется на управлении землями», самодовольно пояснил мне наследник позицию имперской власти. А я в этом и не сомневалась. Совещание завершилось, и я, почувствовав, что сейчас не особо нужна, подошла к наследнику с просьбой быть свободной на день-два. И, кстати, поинтересовалась, когда мы возвращаемся. «В столицу вернемся через три дня. Здесь надо согласовать интересы города и империи». «Конечно, Кира, можете быть свободны», – отпустил меня наследник. Я пошла собираться, предупредив по дороге Соню. Демьян, которого я еще с вечера вызвала из ботинка, вовсю хозяйничал в номере. Мои вещи были сложены в небольшой рюкзачок, а подарки, которые мы приготовили Демьяновой родне, он сложил в корзинку. До выхода в штольню мы хотели добраться в нашем экипаже – оставив его там на два-три дня местным крестьянам для догляда. Одетые в брюки и теплые куртки, мы с Соней выглядели как две взрослые магессы и, осмотрев друг друга, даже рассмеялись. «Хороши!» Нетерпение подгоняло нас, и мы, погрузив в карету наш нехитрый багаж, покинули ахтык, ни с кем не простившись. «Где-то на краю сознания у меня шевельнулась мысль, что надо бы предупредить о нашем отъезде, но вредная поперечность победила, и я решила ничего не говорить. Мы едем к друзьям, ничего не случится». С этой мыслью я успокоилась. Ефим ждал нас у входа в штольню, куда мы подошли пешком, оставив карету, как и планировали в доме старосты. Увидев нас, он всплеснул руками. «Да что ж вы одни-то? Да как же так?» Но тут появился Демьян и степенно произнес. «Ничего, не одни. Я с ними. Здравствуй, Ефим!» Произнес он, обнимая сородича. «И тебе здравствуй, Демьян!» — ответил тот. Два маленьких мужичка, похлопывая друг друга по плечам, начали вспоминать родственников и делиться новостями. «Эй!» — не выдержала я. «Когда пойдем-то? И куда?» Ефим опять сплеснул руками. «Ох, девоньки, правда ваша! Поспешать надо! Ждут ведь вас?» «Кто ждет?» — поинтересовалась я. «Как кто? Хозяин мой, король подгорный!» Я остановилась. «Ну, ничего себе! Может, не надо, Ефим, все-таки король! Как бы нам не навредить этим визитам нашим правителям, а то будут потом разбираться!» «Нет уж, пойдем. Он еще с прошлого раза, когда я про тебя рассказывал, сильно ругался, что к нему вас не привел. Так что пойдем, ждут вас». Мы тронулись в путь. Часа два шли по тем же тоннелям, что и в прошлый раз, но затем Ефим свернул в небольшой коридор и в торцевой стене нажал один камень. Стена отъехала, и мы оказались в большой пещере, от которой вглубь массива отходили рельсы, На них стояла самая обычная дрезина, которыми в нашем мире пользуются железнодорожники. «Садитесь, барышни, сейчас быстро домчимся!» Мы с опаской сели на это чудо техники, и Ефим с Демьяном начали качать рычаг, сдвигая тележку с места и наращивая скорость. Из-за грохота колес разговаривать было трудно, и мы с Соней молчали, с интересом осматриваясь по сторонам. Вначале мы ехали по пустым тоннелям с плохо обработанными стенами, почти без освещения, но постепенно обстановка изменилась. Тоннели стали выше, стены теперь были украшены декоративным камнем, факелы сменились лампами. «Почти как в метро», — подумала я. Дрезина начала замедлять ход и остановилась у нижней ступени широкой каменной лестницы, уходящей вверх. Мы подняли головы. На верхней ступени лестницы, которая заканчивалась просторной площадкой, нас ожидали несколько человек, вернее, гномов. Судя по Соне, она их тоже видела впервые. Мы молча поднялись наверх и также молча встали напротив встречающих. Все разглядывали друг друга с нескрываемым интересом. Я сразу обратила внимание на плотного широкоплечего мужчину, примерно с меня ростом а я метр шестьдесят три, с густыми каштановыми волосами рожеватого отлива. Черные блестящие глаза с веселым изумлением наблюдали за нами. Костюм, состоящий из коричневых замшевых штанов и замшевой куртки, из-под которой виднелась синяя рубаха, выглядел непривычно даже для этого мира. На груди у него висел массивный серебряный амулет, но магии в нем я не почувствовала. Ну, здравствуйте, барышни, проговорила. Как решились-то одни без сопровождения в незнакомом месте? Ну почему же, заговорила я. И место почти знакомое, и сопровождение есть. Ефим, Демьян, что же вы скрылись? Да здесь мы! И оба домовых появились рядом со мной. И Ефим тут же представил меня. Вот хозяин, та самая девица из другого мира, Кира, и подружка ее, дочка министра иностранных дел империи, Соня. И тут же нам. А это девоньки король гномов, Дробот Второй. Дорогие у нас сегодня гости, дорогие. Ну, добро пожаловать, барышни, в Подгорное королевство. И король сделал шаг назад, открывая нам вид на еще один тоннель, красивый и богато украшенный, который вел, как я поняла, к королевскому дворцу. Идти пришлось недолго, и хотя вокруг было на что поглядеть, я окидывала все лишь беглым взглядом, угнетаемая мыслью, что опять попала в историю. Еще не хватало нам политики и ссоры с и так не очень доброжелательными соседями. Вот нет, чтобы раньше спросить у Ефима, кто его хозяин. Накручивая себя, я все-таки не смогла не восхититься красотой подгорного города, когда мы вышли на площадку из тоннеля, и перед нами раскинулся город гномов. Он располагался в огромном кратере давно потухшего вулкана, и, как я поняла, попасть в него по земле было невозможно. Домики лепились один к одному, но эта вынужденная теснота не нарушала красоту пространства. Мощный водопад падающий в старый кратер сверху, переходил в горную речку, которая делила эту маленькую долину почти пополам. С другой стороны реки были видны огромные ворота, которые сейчас были закрыты. Увидев мое внимание, король пояснил, что эти ворота есть главный вход в город из земель людей, и через них прибывают различные делегации. Дорога к ним ведет через горные ущелья и известна очень немногим поэтому все делегации заранее сообщают о своих визитах. Понятно, это мы такие особенные, что прибыли через обычные шахты и тоннели, а главное, никого не предупредили. Шагая по городу, я, наконец, отвлеклась от тяжелых мыслей. Вместе с Соней удивлялась и восторгалась увиденным. Красивые аккуратные домики ажурные каменные мосты, и узкие улочки, и базарная площадь, все вызывало интересы и умиление. Вскоре мы подошли к дворцу, и король торжественно попросил нас быть его гостями. Мы вежливо приняли приглашение, а куда деваться? В тронном зале, где мы оказались, король сел вовсе не на трон, который стоял на возвышении и выглядел очень внушительно, а на ступени к нему. А нам предложил невысокие скамейки, которые стояли по краям. «А вот что, барышня!» — обратился он к нам. — Вы можете здесь гулять, где захотите, и смотреть, что захотите, но не нарушая наш уклад и с разрешения хозяев. Я уже сообщил вахты к наследнику что вы здесь, и пригласил его в гости. Они пойдут обычным путем, так что будут здесь через два дня. А с тобой, барышня Кира, я хотел бы поговорить отдельно. И он, дернув шнурок колокольчика, Вызвал Дворецкого, ну, я так поняла, что это Дворецкий, и велел разместить нас, отправив Соню с ним. «Да, король он и есть король, не заморачивается ненужными приличиями и этикетом. Меня же он пригласил в свой кабинет, где мы расположились со всем возможным комфортом, из чего я поняла, что беседа будет долгой. Так и оказалось». Вначале дробот второй подробно расспросил меня о том, как я попала в этот мир, какие у меня есть способности, что хочу получить от жизни в этом мире. А потом вдруг сказал «Ефим Демьян, хватит прятаться, выходите». И когда оба появились, спросил Демьяна «Ну-ка расскажи, что там за принятие в рот у вас произошло, как додумались-то до этого, никогда еще у домовых о таком чуде не слышал». «Я тоже поглядела на Демьяна. Откуда королю-то об этом известно?» Демьян, смущаясь, ответил, что писала о нашем обряде родственникам. «Они же теперь и мои, хоть и дальние, но тоже родичи!» Мы с королем переглянулись, и я осторожно спросила. «А больше у меня никаких родственников не появилось случайно!» Король заразительно расхохотался, а Ефим спросил. «А тебе нас мало, что ли?» «Наоборот, подозреваю, что вас очень много. Демьян, подарков-то на всех хватило?» «Хватило всем, хозяйка. А это вот, на поднеси королю для знакомства с другим миром». И он протянул мне мою перьевую авторучку, которыми я страшно любила писать в своем мире, и косметичку на замке молнии. «Ваше Величество, я понимаю, что не могу вам подарить что-то действительно королевское». «У меня такого просто нет!» «Но я слышала, что гномы все могут сделать, и эти две вещи только начало!» «У вас в горах нет магии, но если вы приедете к нам, то я смогу с помощью мага показать вам мои воспоминания, и что-то вам наверняка пригодится!» «Например, это ручка для письма!» «В нее набираются чернила, и она долго пишет!» «Магам она не нужна, у них есть самописки!» «Но не маги!» или в местах, где нет магии, такими ручками будут пользоваться. А это замок-молния. Ничего сложного, но даже у нас он появился менее ста лет назад. В любом соединении он гораздо удобнее простых застежек, ведь им можно соединить не только края сумочек, одежды, но и детали механизмов. Король с интересом рассматривал переданные мной вещи – когда вошедший дворецкий доложил, что по тоннелю идут чужие. Почему-то я сразу подумала о Прохоре, но отогнала эту мысль. Король же, взглянув на нас, поинтересовался, кто это такой смелый. Ефим и Демьян прислушались к чему-то, и Демьян авторитетно заявил. — Однако торжественный обед готовить надо. Наследник империи идет, и с ним еще двое. храбрецы И он обратился к императору. Но «Ну, мы пошли, помогать надо нашим-то встречать дорогих гостей!» Передразнил он короля. «Идите, чего уж там, а этим путешественникам вышлите навстречу дрезину, а то долго идти будут!» Обратился Дробот к дворецкому. Тот поклонился и вышел, а я подумала, что мне здорово влетит за эту инициативу. На этом наше общение с королем было прервано и меня отпустили. Выделенный слуга проводил до моих покоев. Я спросила, где разместили Соню, но к ней не пошла. Хотелось побыть одной почему-то. И я даже знаю почему. Я тревожилась за Прохора, а когда я тревожусь, мне ни с кем не хочется разговаривать. Часа через два мы с Соней стояли в тронном зале и вместе с королем, который в этот раз находился на троне, ждали гостей. И тут меня стукнуло. «Ваше Величество, ведь наследник и Пётр Смирнов, если это Смирновы, маги, а здесь кругом не трон!» «Не волнуйся, Кира, как раз здесь его практически нет, а в штольнях, по которым они шли, выработки давно закончены. Конечно, немного магии с них потянется, но немного, однако задерживать их здесь не будем, и как бы мне не хотелось с тобой еще поговорить, придется ждать другого случая» а вы к нам приезжайте. Мы сейчас до Ахтыка дорогу новую скоростную делать будем. Транспорт придумывать для дальних поездок». Без всякого Якова выдала я. Король аж подпрыгнул от возбужденного интереса. «Что ж ты о самом главном не сказала? Дорога! Это ж какое дело огромное! Это же...» Дробот растерялся от понимания перспектив. «А вы тогда лучше с наследником об этом поговорите!» «Он этим проектом руководит», – сдала я принца по полной. Больше мы обсудить ничего не успели, так как доложили о прибытии гостей. Ожидаемо, что вместе с наследником были братья Смирновы. Пётр сразу бросил обеспокоенный взгляд на Соню, но, увидев, что она спокойно и улыбается, тут же строго нахмурил брови и поджал губы в обиде. Соня покраснела и едва не показала ему язык. «Так мне показалось». Прохор был внешне спокоен, но я видела, как перекатываются его желваки и пальцы невольно сжимаются в кулак. На меня он даже не посмотрел. Наследник же, наоборот, стремительно подошел вначале ко мне, ласково тронул за руку, поинтересовавшись самочувствием, и только потом обратился с приветствием к королю. Ничего не поняла. Это что такое сейчас было? Мне показали, как меня ценят? Ценят в каком смысле и почему так мрачен Прохор? Пока шли представления прибывших и обмен любезностями, я все размышляла о привратностях судьбы, и тенденция этих привратностей мне определенно не нравилась. Но вот высокие договаривающиеся стороны договорились и отправились вначале на обед, а потом на обсуждение насущных вопросов, как выразился король. Обед проходил в камерной обстановке. Допущены были только жена и две дочери нашего гостеприимного хозяина, которые скромно промолчали все время обеда, не забывая, однако, подстреливать глазками в наследника и его спутников. Я же в который раз подумала о бесперспективности таких отношений. Как жаль, что люди живут так коротко по сравнению с нелюдями, даже не магическими». А на обсуждении разгорелись жаркие споры о методах и технологии строительства дороги и транспорта. выбрана была идея вагона на магическом ходу. Гномы были не против поучаствовать в строительстве, но за это просили беспошлинную торговлю, они давно в изоляции и право на свои торговые точки вдоль новой магистрали. Наследник отбивался, и требовал тогда долевого участия в строительстве, причем с авансовым вкладом капитала. Наконец, оба основных переговорщика устали и обратили свое внимание на нас. — А вы что думаете, Кира? — как-то обреченно спросил наследник. Я набрала воздуха в легкие и выдала на одном дыхании. В свете сложившихся обстоятельств Думаю, что долгосрочное сотрудничество с подгорным королевством принесет большие дивиденды, чем все ее минутные выгоды от краткосрочных пошлин. В связи с этим предлагаю принять идею долевого участия в строительстве дороги как основную и рассмотреть долгосрочный торговый договор между нашими странами на основе общемирового права. Пауза взгляда на меня но ты, Кира, и завернула, — протянул король. — Однако я согласен. — Очень удачная формулировка, Кира. Я тут два часа бился, а ты в паре предложений все уместила, — высказался наследник. Потом они еще часа два уточняли детали договоров и, наконец, сошлись на том что делегация гномов приедет в империю через неделю для подробного разговора. А также что официальная делегация от империи прибудет в Подгорное королевство через месяц для установления дипломатических отношений. Из всего этого я заключила, что сильно наказывать за самодеятельность нас, особенно меня, не будут. После этого нас опять пригласили перекусить, но наследник очень торопился и за столом долго не сидели». Обратно нас отправили на дрезине, но уже гораздо больше и с удобными скамьями и поручнями. Через несколько часов мы были уже у выхода из штольни, где нас ждал отряд гвардейцев. Наше первое короткое путешествие гномам закончилось, но надеюсь что оно было не последним. Мне понравилось королевстве, понравился король, и я рассчитывала вернуться, чтобы рассмотреть здесь уже все как следует. «Да и новоявленных родственников хотелось узнать поближе!»